Когда женщина поднялась со своего ложа, оказалось, что она тонкая и хрупкая, как фея. Она была стройна и узка в кости, но не производила впечатления тощей. Если бы у Генри и Фрэнсиса спросили мнение о ней, они, пожалуй, сказали бы, что она самая соблазнительная из всех худощавых женщин на свете. Старый жрец солнца распростер свое дряхлое тело на полу, уткнувший морщинистый лоб в травяную циновку, остальные продолжали стоять, хотя у Торроса и подгибались колени, и он, несомненно, последовал бы пример жреца, если бы заметил со стороны своих спутников хоть малейшую к этому готовность. Вообще говоря, колени у него подогнулись, но, взглянув на стоявших очень прямо Леонсию и Морганов, он заставил себя выпрямиться. Сначала та, что грезит, глядела только на Леонсию, Внимательно осмотрев девушку, она повелительным кивком приказала ей подойти. Слишком повелителен был этот кивок, по мнению Леонсии, для такого воздушного и прекрасного создания, и она сразу почувствовала неприязнь к красавице. Поэтому она не сдвинулась с места, пока жрец солнца с свистящим шепотом не приказал ей повиноваться. Тогда Леонсия направилась к красавице, не обращая внимания на огромного лохматого пса — Она прошла между треножниками, мимо собаки и остановилась лишь по вторичному знаку, столь же повелительному, как и первый. Целую минуту обе женщины в упор смотрели друг на друга. Затем, с невольным чувством торжества, Леонси увидела, как та другая опустила глаза, но радость ее была преждевременной. Та, что грезет просто с высокомерным любопытством разглядывала ее платье. Она даже протянула тонкую бледную руку и чисто по-женски пощупала ткань. — Жрец, — резким тоном сказала она, — сегодня у нас третий день солнца в доме Манго. — Я давно уже предсказывала тебе, что произойдет в этот день. Напомни, что именно. Угодливо извиваясь перед ней, жрец солнца прогнусавил. — Что? — «В этот день произойдут необычайные события! Так и случилось, о королева!» Но королева уже забыла, о чем спрашивала его. Продолжая поглаживать ткань, из которой было сделано платье Леонси, она внимательно разглядывала его. «Ты очень счастливая», сказала королева, жестом показывая Леонси, что она может вернуться к своим. «Тебя любят мужчины!» Мне еще не все ясно, но я чувствую, что тебя слишком любят мужчины.